Глава 38. Пока нечего было и думать о том, чтобы тащиться куда-то на Сибирь и искать пристано памятного капитана Армуса Михаэля. Отец не хотел терять времени. Пока империя ещё не послала войска, у Нового Крыма был шанс избежать тотальной термоядерной бомбардировки. У папы были свои люди. Точнее, это были люди нашей семьи, те, кто работал с нами уже много-много лет. Техники, инженеры, медики и прочее. Народ тертый и не робкого десятка. Иные у отца просто не задерживались. Разумеется, обо мне отец ничего им не сказал. Просто собрал и произнес пылкую речь, на которой он, надо отдать ему должное, был большой мастер. Сторонники отца, как и он сам, не отличались большой любовью к бесстрашной госпоже Дориане Дарк. И когда отец попросил выступить добровольцев, Ни один из пришедших не остался в стороне. Ударный отряд состоял из почти пяти десятков бойцов. Неровнее имперскому десанту, конечно же, но и не мальчишки интербригад. Хорошо вооружённые, на складах отцовской латифундии нашлось немало всяческого добра. Шли не на обум, а я пытался отогнать от себя навязчивую мысль о том, сколько же из них не вернётся сегодня домой. Меня никто из них не видел. Мне предстояло действовать в одиночку. Шестая бастионная находилась далеко за городом. Сходство нового Севастополя со старым заключалось только в длинной, кинжалом вонзившейся в плоский берег бухте. Никаких гор вокруг и в помине не было. Поэтому для защиты от возможного морского нападения, а история Нового Крыма знала и времена самых настоящих пиратских набегов, На выдававшихся в море мысах насыпали бастионы и соорудили батареи в дополнение к тому самому форту номер 30. Максим Горький. Шестой бастионный на самом деле был снятым с колёс старым противокорабельным ракетным комплексом. Транспортёры неведомым образом сгинули во мраке времени. Однако контейнеры с ракетами, устройства перезарядки уцелели. И на высоком холме, с которого на три стороны света море просматривалось на много миль, Был выкопан котлован. Его залили бетоном, перекрыли стальными двутаврами. Прибавили ещё бетона и ещё брони. В полуоткрытых башнях поставили контейнеры, добавили капониры и горже на тот случай, если противник так и высадит десант и попытается взять батарею штурмом. Однажды шестая бастионная даже вступила в дело, когда поводники, так они гордо именовали себя, Будучи, конечно, по той же древней терминологии, самыми обыкновенными ворами, попытались захватить город. С тех пор батарея пустовала. Имперцы покончили с разбоем. Немногих уцелевших пиратов отправили на сварк, а шестую бастионную разоружили. Казематы и капониры стали мягкой для Новосевастопольской ребитни, несмотря ни на какие родительские запреты. Мы, мальчишки, ни на миг не сомневались. что под самыми глубокими артиллерийскими погребами 6-й бастионной на десятки километров тянутся забытые всеми ходы, соединяя в тайную сеть все старые укрепления нового Севастополя, построенные в одно время с городом. Ходили слухи о счастливчиках, отыскавшие заветные потайные двери в эту систему, по какой-то старой памяти, именовавшейся загадкой царей. Я долго не мог понять, откуда это взялось, И при чем тут какие-то цари? Разумеется, тайна рождала легенды. Даже в мое время среди двенадцатилетних шепотом передавались жуткие рассказы о черном ракетчике, брошенном своими спутниками и с тех пор регулярно появлявшемся здесь, предвещая чью-то безвременную гибель. И вот на это богатство наложила лапу госпожа Дориана. «Я лежал в зарослях. Новый Крым богат пышной растительностью». Ночь пропитана пряными запахами. Волны ароматов покачивались над моей головой. Крупные соцветия алацвета потряхивали венчиками, и, казалось, это крошечные гномы из детских сказок развязывают свои волшебные мешочки, выпуская на волю дивные запахи. Впереди, в неярком звездном свете, смутно виднелся горб батарейного холма. Давно разоруженный, давно не опасный, Любимое место мальчишеских игр. Сейчас он казался мне чем-то наподобие той самой матки. Ужаснейшего порождения, бог весь какого разума. Непрошенного гостя, вырванного из холода и тьмы вселенной. И точно так же, как я убивал этих тварей на ЗТ-5, Омеге-8 и на Иволге, я буду убивать их здесь. Круг замыкается, я вернулся туда, откуда начал. И змея крепко вцепилась Зубабе в собственный хвост. Шло время. Медленно поворачивались звезды. Я ждал. Отец и его отряд должны сделать свое дело, прежде чем я пойду вглубь. На первый взгляд шестая бастионная никак не охранялась. Но, само собой, только на первый взгляд. И потому, когда из мрака черными призраками возникли идущие с моря лодки, Внезапно на берегу взорвалась адом бьющих им навстречу пулемётных очередей. Пора. Дриана заглотила приманку. Лодки само собой были пустыми. Отец и его люди пойдут в атаку совсем с другой стороны. Дарк должна быть уверена, что раскусила нашу хитрость. И точно. Немного погодя стрельба послышалась уже совсем с другой стороны. Вдали от берега грохнул взрыв. Оранжевая вспышка, тотчас же поглощённая дымом, затем ещё и ещё. Я пополз вперёд. Вот ты знакомая груда камней. Здесь ничего не меняется, или меняется слишком медленно. Конечно, Дариана, если не дура, и если у неё в свете есть наше, все мальчишевские красинные ходы будут запечатаны. На этот случай я тащил с собой известное количество пластида. способен пробурить шахту в самой прочной скале. Дробные очереди выстрелов становились всё ближе и громче. К безумному хору подключались всё новые и новые стволы. Создавалось впечатление, что на шестую бастионную наступает целая армия. Ребята Дариан и Дарк не заставили ожидать их ответа. Амбразуры полыхнули огнём. Судя по характерным хлопкам, интербригада не поленилась поставить туда всё: плоть до безоткатной орудийи. Мне пришлось сделать над собой усилие, выбрасывая из головы мысли обо отце и его товарищах, оказавшихся сейчас под перекрёстным огнём. Извиваясь и стелясь ужом по земле, я полз вперёд. Вот и приметная каменная горка, вот и узкая ниша. Когда-то она казалась мне мальчишке настоящей пещерой, а сейчас я едва втиснулся в неё, кое-как вывернув руки и ноги. Заветный камень в глубине ниши послушно повернулся. Открылась зияющая горловина колодца. Я нащупал покрытой ржавчиной скобы, кое-как пролез внутри и стал спускаться. Красивый лаз, конечно, не мог остаться незадиланым. Спустившись метра на 3, я уткнулся в глухую серую переборку. Бетонная пробка. Чего и следовало ожидать. Пришлось повозиться. На то, чтобы разнести преграду, у меня ушёл почти весь пластит. Детонацию приходилось подгадывать к особо громким разрывам наверху. Не зря же мы согласовывали с отцом специальный график особо мощных и звучных эффектов на поверхности, чтобы хоть как-то скрыть мои пиротехнические упражнения. Я вылезал на поверхность, отползал прочь, смотрел на секунда мир, а в нужный момент жал кнопку детонатора, возвращался и так далее. Наконец я пробился. Пробка оказалась не так велика. Кто-то из строителей, на моё счастье, слегка сколтурил. Я спустился пропол с немного горизонтальным коллектором и вновь нырнул в круглое узкое жерло. Вертикальная шахта вела вниз, и навстречу мне тянуло теплом. Во всяком случае, вентиляторы внутри крепости работали исправно. Скобы под моими руками шатались и предательски скрипели. Не похоже было, чтобы этим ходом часто пользовались. Пыль лежала нетронутой. Это хорошо. Есть надежда, что Дарк и ее пристные на самом деле не знают об этой штольне. Спустившись метров на двадцать, я оказался в тесной камере. Здесь когда-то помещалось нечто вроде пульта управления задвижками на еще добром десятке подобных горловин, служивших потайными путями от хода защитником батареи, если дело станет совсем плохо. К сожалению, почти все из них были подорваны имперцами. Как и почему уцелел именно этот выход, для меня оставалось загадкой. Из камеры вело три коридора, перекрытые тяжёлыми броневыми дверями. Некогда начищенная до блеска бронза запорных штурвалов, достойных мостика славы Элинор Варена, позеленела. Со спиц свисал какой-то не ту мох, не то лишайник. Я осторожно осмотрелся. Внутри камеры, похоже, никто не входил уже долгие годы. Оно и понятно, если выход на поверхность залит бетоном, делать тут нечего. С дверями мне пришлось сбивать древние амбарные замки с имперскими инвентарными номерами. Когда на шестую бастионную пришли новые хозяева, они прежде всего скурпулёзно позымекали всё, что только могли. Сама дверь открылась уже легко. Старые механизмы слажены были на совесть. открылся длинный мрачный коридор вдоль стены потолка тянулись гирлянды кабелей словно в подземке разумеется ни одна из ламп не горела я медленно шёл машинально читая покрытые паутиной таблички на стенах склад номер 1 провианское и так далее время от времени мне попадались поперечные галереи я находился в так называемой хозяйственной части батареи мальчишка и не задумывался А сейчас понимал, что это паутина тоннелей и переходов куда больше, чем реально требовалось для небольшой батареи береговой обороны. Даже если прибавить необходимость содержать гарнизон покрытия поверх обычных расчетов слежения, наведения, пуска и перезарядки. В крошечном наушнике я по-прежнему слышал перестрелку. Интербригадовцев я увидел первым, когда тьма коридоров кончилась и впереди замигала неяркая лампа. Я снял очки ночного видения. Двое мальчишек лет шестнадцати подпирали стену возле опущенной решетки и выглядели крайне несчастными. Еще бы, там, наверху, шел бой. Их товарищи бились с какими-то имперскими наймитами, а они торчали здесь. Я не стал тратить на них пули. В конце концов, они были просто запутавшимся и обманутыми мальчишками. Граната лопнула у них под ногами, выбрасывая густые клубы дурманного полицейского газа. Не сирени, а ночной покой, как его прозывали. Мальчишки повалились друг на друга, выронив винтовки. Хорошая штука ночной покой. Жаль только что отключает он самое большее на полчаса. Более высокая доза, казалось бы, смертельной. Теперь у меня оставалось точно отмеренное время. Я должен найти Дарк Отец предлагал просто занести в подземелья форта старую добрую бомбу объёмного взрыва, так чтобы выжечь даже сам в воздух в галереях. Но я не согласился. Большинство ребят на шестой бастионной не заслуживали подобной участи. Порой можно лишь удивляться, сколько многое, оказывается, способно удержать в себе мальчишеская память. Я помнил эти повороты и коридоры, но древние распределительные щиты Оказались заменены самыми новейшими интегрированными панелями. Всюду перемигивались алые злые глазки светодиодов. Вдоль потолка протянуты аккуратные гирлянды новых ламп. Было пустынно. Большая часть охраны сейчас наверху. Сражается с амперским десантом. Отец позаботился забить эфир соответствующими шифровками на соответствующих частотах. Можно было не сомневаться, Служба радиоэлектронной разведки у Дорианы поставлена превосходно. Я остановился у очередного шлюза. Обострившиеся чувства говорили, что там, в непроглядной тьме, скопились сейчас мои родичи. И я сгорал от нетерпения, желая как можно скорее нанести им визит. Последние часы я как-то не думал о том, кто я такой. Не все в родительских словах казалось мне правдой. надо будет самому при случае взять у себя кровь на анализ. И вот что интересно. Имперские военные медики, они-то составляли на меня полное досье, генные карты, HLA типирование и всё такое прочее. А они что же, пропустили чужое во мне? Опять же, я не верю в мистику. Если биоморфы настолько отличны от нас, то изменений просто не могло не быть. Ладно, Об этом подумать у меня ещё будет время. Первый раз выстрелить мне пришлось на третьем уровне, возле самых артиллерийских погребов. Здесь оказалось слишком много людей. Гранаты не положили бы их всех достаточно быстро. Стрелять пришлось самому, одиночными. Новинченный на ствол глушитель подарил мне ещё 2 секунды, две бесценных секунды. Ни один из охранников не успел нажать тревожную кнопку, не успел подать весть остальным. шестеро. Пять мальчишек и девчонка. Я старался не смотреть на убитых, когда пробирался мимо. Страшная плата за то, чтобы жили другие. Не смываемый и непрощаемый грех на моей совести. Я слишком привык нажимать на курок. Ещё одна бронированная дверь. На сей раз наглухо запертая, кодовый замок. Время взламывать электронной отмычкой у меня нет, и вход пошёл пластить. Глухой удар, и в стальной плите, под которой скрывались замки, возникло рдяное пятно. Я потянул на себя тяжелую створку и оказался глаза в глаза с самой госпожой Дарьяной Дарк. Мои предчувствия меня не обманывали. Здесь, в самом нижнем ярусе подземного форта, когда-то хранились запасы питьевой воды. Была пробурена скважина, стояли покрыты ржавчиной цистерны. А громадный, бетонированный резервуар занимала до боли знакомая мне коричневая живая масса. В ней скользили какие-то серые сгустки, на миг соединяясь тонкими нитями, так, что возникало какое-то подобие сети. Я ощутил, словно удар по лбу. Голова взорвалась от боли. Миллиарды бесплотных голосов закричали что-то непонятное. Мир поплыл перед глазами. И я забрал ничто вроде кошмарного, неодолимого приказа броситься вниз в эту ждущую массу, стать её частью, слиться с ней. Дарена Дарк, похоже, удивилась куда больше моего. Глаза её расширились, в буквальном смысле полезли из орбит. Зубы некрасиво ощерились. Она сейчас напоминала загнанную в тупик волчицу, не имеющую более путей отступления. Непонятно только с чего Мне в лицо смотрели не только глаза Дарианы, но и три чёрных дула в руках самой ниистовой предводительницы и двух её приближённых. В одном я тотчас узнал незабвенного господина Егора Фёдоровича Кривошиина. Третьего он стоял дальше других, лицо терялось в плутьме. Я не разглядел. Мне, конечно, здорово повезло. Трое хорошо вооружённых людей Хоть одна пуля бы меня достала. Но Кривошиев оказался, скажем так, не на высоте. Дариана растерялась на краткий миг, но всё-таки и таким образом против меня выступил только один противник. Игур Фёдорович при виде меня тоненькое: "По бабье вскрикнул и поспешно мелко закрестился, очевидно, принял меня за призрака. Третий оказался расторопней всех. Он не растерялся и не испугался. Он выстрелил сразу и немедленно. Собственно говоря, именно этого я от него и ожидал. Однако частично меня прикрыла Дариана, частично Кривашеев, и потому, несмотря на ломающую голову боль, я успел прыгнуть, сбивая с ног Дариано, и в свою очередь нажал на спуск. Парень носил под курткой бронежилет. Однако мои пули, ударившие в грудь, отбросили его на низкое ограждение резервуара. Он нелепо взмахнул руками и рухнул вниз, не успев даже закричать. Кривошиев поспешно бросил пистолет и сел на пол, схлипывая и обхватив голову руками. А я от души угостил пытающуюся подняться Дарк прикладом и пинком в ноги отправил оба их пистолета в резервуар. Пара мягких негромких всплесков. А теперь поговорим, задыхаясь, выдавил я. Казалось, Голова сейчас разлетится на мелкие куски, лопнет, словно перезрелая дыня. Я достал две пары наручников, с Ковалдарк и её прихлебателя. Поговорим. Рус, Руслан, к хрестом богам, прошу тебя, помилуй, но не бери грех на душу, не убивай безоружного, связанного. Я могу тебя расковать. Попытаем силы в рукопашной, предложил я. Да господь с тобой, Рус. Но я ж тебе в отцы гожусь. Ну куда же мне на кулачках биться? Помилуй, прошу тебя. Вот тебе крест. Сам во всем покаюсь. И детям своим, и внукам-правнукам накажу. Он пытался ползти ко мне. Кажется, с намерением обнять мои коленки и облобызать покрытые пылью и грязью ботинки. — Не унижайся, Егор! — прошипела Дарк. Акцент почти не слышался. — Прикажите своим людям сдаться, Дарк. А ни все будут разоружены и отпущены. Никто не пострадает. Эти несчастные мне не нужны. Только то, что воззревает в этом уютном бассейне. Дарк презрительно усмехнулась. Для пленницы соскованными за спиной руками она держалась очень даже неплохо. Я такого приказа не отдам, вернувшись из того света. Они, солдаты свободы, они знают свой долг. Но как же дело свободы обойдётся без великой фурии, легендарной Дарены Дарк, спросил я. На место погибших мальчиков и девочек, которых ты наверняка успела убить немало сегодня. Я проигнорировал её. Станут новые. Весь вопрос лишь в качестве и скорости промывки мозгов. Но если нелепая пуля, вернувшевысь из того света живого мертвеца, Руслана Фатеева, А борвёт славный революционный путь Дарианный Дарк. Что будет с тем делом, которому она служит? Можно подумать, ты отпустишь меня с миром, если я отвечу на твои вопросы. Мне притеют убийство, сказал я. Тебя ждёт суд, но не перский, наш суд, суд Нового Крыма. У нас ещё не отменена смертная казнь. Разумеется, в тех случаях, когда дело находится под юрисдикцией нашей администрации. Согласно закону о разграничении полномочий я вас вытащу обоих отсюда, обоих немедленно и более того, сейчас же. Там станем разбираться. Спасибо, дорогой. Она всё ещё храбрилась. Только я всё равно подлежу только имперскому суду. Я не совершала никаких преступлений против Нового Крыма, если, конечно, не считать того, что я подарила свободу народу этой планеты, высокопарно закончила она, верно воображая себя на сцене в роли Эфигении или Антигоны. А имперский суд, скорее всего, просто не состоится, сказал я. Точнее, это ты так думаешь, что не состоится. Конечно, может случиться неожиданный побег из-под стражи, нападение террористов на тюремный конвой, такие вещи иногда ещё имеют место. Вот только в таком случае всем станет ясно, что Дариана Дарк на самом деле работала на секретные имперские службы. Интербригада. Разве не контролировались они охранкой? Слухи давно ходили, а теперь вот и подтверждение. "Говори, говори", прошептала Дарк. "Туда скоро придут мои мальчики". "Ну, не так чтобы сразу", сказал я. "Они пока слишком заняты наверху". Сказал так и сразу же пожалел, потому что на пульте возле стены замигало сразу несколько лампочек. Звонновенный голос из небольшого рупора принялся выкликать госпожу командира для срочного доклада. "Скажи им, что очень занята", прошептал я. "Все непременно", усмехнулась она. "Мне придётся сделать тебе больно", предупредил я. "Немного потерплю. А и я нужна тебе только живой". И потому убить ты меня не сможешь. Последние слова она почти что выкрикнула. Это правда. Она на самом деле нужна мне только живой. Я решил плюнуть на Кривошеева и вытаскивать только ее. И ровен час сейчас найдут уложенных мной охранников. Крики за дверью подтвердили мою ошибку. Их уже нашли. Я успел подпереть дверь двумя обрезками двутавровых балок. Намертво заклинил лом в спицах открывающего штурвала. Теперь эту дверь можно было только взорвать, на что штурмующие решаться явно не сразу. «Ну и что же ты станешь делать теперь?» В издевательском голосе Дарк сквозило ликование. «Мои ребята уже здесь. Предлагаю тебе сдаться, Фатеев». «Я знаю, что я стану теперь делать», — отрезал я. Пока что постараюсь воспользоваться вот этим замечательным резервуаром. Я сделаю вот что. Зачерпну немного жижи оттуда и аккуратно вылью вам на живот, госпожа Дарк. После чего, полагаю, нас будет ожидать прилюбопытнейшее зрелище. Глаза Дарк сузились. Не знаю, как ты выжил в котле без, но ты выжил. Значит, у меня тоже есть надежда. Да, в смелости и твердости ей было не отказать. За броневой дверью звучали крики, то и дело раздавались выстрелы. Дверь дрожала, но двутавровые распорки поддались бы только гидравлическим домкратам. А взрывать... Я рывком притянул дар к себе, взглянул в ждущие глаза и поволок прямо к выходу, ничуть не думая о галантности по отношению к прекрасной даме. Я приковал её к стопарящему шторвалу и громко крикнул, обращаясь прямо в выбитый моим взрывом проём: "Ваша командирша вот тут, прикованная прямо к двери. Потому не советую использовать взрывчатку. Приоритети её в запечённое рагу. Скажите им, госпожа Дарк, а то ваши мальчики могут перестараться". Она подчинилась, задыхаясь от ненависти. Крики за дверью чуть поутихли. Что ж, нам придётся разговаривать прямо здесь, пожал я плечами. Мне придётся применить специальные меры. И давайте попробуем вот на этом, я указал на корчащегося Кривошеева. Тот немедленно взвыл так, что затряслись стены. Я подошёл ближе к краю, поискал глазами черпак и на самом деле увидел ржавый, почти что развалившийся от старости почтенный инструмент пенсионного вида на длинной рукояти. Коричневая поверхность упруго пружинила, словно не пуская в себя чужое железо. Однако я всё-таки продавил, прорвал чуть сухуюся сверху плёнку, вонзил словно меч в плоть дракона. Хорош однако меч, ржавый черпак на полусгнившей рукоятке. Обратно я шёл медленно, в упор глядя на Кривошеева, а тот захлёбывался истерическим, закатывающимся криком, дёргал ногами. Каблуки отчаянно скребли бетон, глаза округлились, вспухли, лицо налилось кровью. Из разваленного перекосившегося рта текла на грудь стыдная струйка слюны. Я опустил взгляд. Так и есть. Штаны у него тоже потемнели. Да, впрочем, и смотреть не надо было. Миг спустя докатившийся запах все сказал сам. Наверное, мне стало бы его жалко, и будь он каким-нибудь командиром антрабригады, что честно бился с имперцами, а вот перед лицом необоримого ужаса спасовал в последний миг, остановился бы я и сдержался бы, понимая, что передо мной именно человек, может и с пути сбившийся, может и на самом деле не ведающий, что творит, и которого должно запугать, никак не убивая до смерти. Но тут... Знал я, что передо мной вижащее тело всё про всех отлично знало. Ведало не человеческий замысел, понимало, как именно натаскиваются матки и их содержимое, что нужна им свежая человеческая кровь, подобно тому, как злющим конвойным псам обязательно надо разорвать на самом деле кого-нибудь в клочья, упиться его кровью, почувствовать его плоть на зубах. Я оттащил кривошеева в сторону, к самому краю бетонного рва, но так, чтобы Дарк видела бы всё во всех деталях. Он распростёрся на серой плите, всё ещё вопя, брызгая слюной и о чём-то умоляя. Полагаю, он уже лишился рассудка от ужаса. Речь стала совершенно неразборчивой, глаза вращались в орбитах. Не думаю, что он даже мог меня как следует разглядеть. Дарианна на всё это взирала мрачно, но спокойно. Невольно я почувствовал уважение к её мужеству. Стойкая баба, хоть и с волочаей садистка. Я всё скажу, из последних сил верещал Кривошеев. Очевидно, он-то прекрасно понимал, что с ним сотворят даже несколько маленьких капель зародыша. Е я достал диктофон, нажал на запись. Говори, Егор, я послушаю. Черпак с коричневой жижей я демонстративно держал на виду. Ох, и чего только он не рассказал. План был прост и понятен. Создать биологическое оружие, против которого окажется бессильно вся человеческая техника. Основа была – биоморфы. Податливую, как воск, живую массу мучили и так, и эдак. Пока в один прекрасный день в одной лаборатории не додумались применить направленное высокоэнергетическое излучение. Не знаю уж, что они там хотели добиться. Неэффект получился поразительный. Подопытный образец начал морфировать в то, что после получило название матки. Дальнейшее было только вопросом времени. Потребовало смело лет, прежде чем были поняты законы трансформы. Никто не создавал маток. Никто не просчитывал систему атаки. Попавшая в руки людям активная портал-плазма всё сделала сама и за них. Оставалось только составить грамотный план и реализовать его. Правда, я так и не понял, куда же все эти годы смотрела имперская охранка? Или там настолько привыкли к мысли, что интербригады прикормлены отстойник для сбора человеческих отходов, потенциальных инсургентов и повстанцев? Или же второй слой, кто-то в самых верхних кругах империи, прикрывал это, надеясь в один прекрасный день использовать и интербригады, и биоморфов в своих собственных целях. Критически таковым человеком мог являться господин Рейхсфюрер, глава СС. Он что, задумал дворцовый переворот? Да нет, слишком сложно. А кто знает? Зетта-5, медленно и внушительно сказал я Кривошеево. Расскажи мне про Зетту-5. Мне не давали покоя те самые дети, которых мы убили. которых нам пришлось убить. Не то трансформированные человеческие дети, не то самые настоящие биоморфы, до поры до времени закамфолированные. Это это, дрожал Кривошеев. Это мы пытались создать новые формы, не монстров, не чудовищ, слить биоморфов с человеческими яйцеклетками. Не получилось, чего-то не хватило. Я вздрогнул. Значит, не только мой отец с мамой занимались такими вещами. Не получилось, продолжал выдавливать из себя несчастный, распластанный передо мной на бетоне человечек. Он очень торопился сделать взнос, боясь не успеть выкупить до конца свои паи в этой жизни. Зато получилось другое. Пытались создать управляющих, способных контролировать психику. Я разом вспомнил тварь с антеннами. На ЗТ-5 мы пытались справиться сами с тем, что было создано нами. Именно нами, без маток и всего прочего. — А когда не получилось, — перебил я, — вы погнали на убой несчастных лемуров. — Да, — признался Кривошеев. — Твари, которых мы создали, оказались малоэффективными. Мы стремились к идеальному солдату. Мы хотели миллионы бойцов, людей... А получили пшик. Госпожа Дарк сама расстреляла нескольких главных виновников провала. Значит, на Зэте у имели дело с слимурами под нашим контролем. Нет, дурак. Дети, они самые удачные попытки слияния человека и биоморфа. Ничего лучшего мы не достигли. Тканевая совместимость оставляла желать много лучшего. Мы пытались также подсаживать биоморфов вместо удаленных органов. Тут добились некоторого успеха, хотя тоже нельзя сказать, что получились эффективные модели. А потом вам не осталось ничего другого, как идти протаренной дорожкой. Использовать подсунутые вам матки, трясясь криво шеев кивнул. «А как они могут перемещаться с планеты на планету?» «Ну хорошо». Ваши люди могли развести зародыши обычными рейсовыми кораблями. Досмотр зачастую бывает формален, но как матки могли взлетать с планеты? Как могли преодолевать космос? Как могли отыскивать свои красивные ходы в подпространстве? Кривошиев задрожал ещё сильнее. По лицу и шее обильно струился пот. Килограмм 5 он сегодня точно скинет. Как пить дать. Это Это не от нас, не от нас, верил сказал я. Если бы было от вас, нас бы уже не существовало. С такими технологиями вы стёрли бы империю в порошок без всяких биоморфов. Так откуда же тогда? Кривошеев в панике бросил взгляд на прикованную к двери Дарк. Похоже, он оказался в ловушке. Если он ответит, и я оставлю ему жизнь, его потом прикончит сама Дариана. А если он не ответит, его прикончу я, причём самым мучительным образом, какой только он Егор Фёдорович Кривошеев бог тебе вообразить. Победил, конечно же, страх перед непосредственной опасностью, несмотря на зловещее шипение Дарианы: "Молчи, гад, не то такое с тобой сделаю". Реактор Райм, покажется, каждой матки полагался генератор. Какой генератор, откуда? Не знаю, генераторы антигравитации, большие такие, мощные. А ещё бы поднять в небо такую махину. Ну так откуда же дроввишки-то? Где тот лесок? Получил и где? Когда? От кого? Это, видимо, было для Кривошиева самым страшным. Страшным настолько, что пересила его ужас даже перед Дарианой или Передо мной. Я их не видел «Они! Они! Она! Только она была с ними!» «Кто?» — заорал я. «У-у-у-у-у!» <соединяющие> Кривошеев силился вытолкнуть слова сквозь против его воли сжимающиеся губы. Лицо сперва побагровело, потом посинело. С забронированной дверью меж тем продолжалась возня. Судя по звукам, ребята притащили автоген и собирались скрывать дверь, так сказать, хирургически. И всё-таки он сказал: "Но совсем не то, что я ожидал. В конце концов, внутренне я уже приготовился услышать и каких-нибудь злобных чужих, только и мечтающих о том, чтобы стереть человечество с лица земли". Был контакт. После того, как как мы сумели получить маток в лабораторию, прямо и прилетели. И я услышал при удивительную историю, историю о том, как странный аппарат или не аппарат может, живое существо, спустилась с небес ночью к той лаборатории, где до этого появилась первая матка. Больше всего это напоминало громадное, уродливое яйцо, покрытое толстой, морщинистой, не то кожей, не то чешуей. Никаких маленьких зеленых человечков из него не показывалось. Да и сам аппарат к утру почти совершенно сгнил. И все, что от него осталось, это пять здоровенных коричневых же яиц или коконов. Когда люди Дарианы осторожно приблизились к объекту, им преподали наглядную демонстрацию. Показали что-то вроде кукольного представления с живыми фигурками о том, что надо делать с этими яйцами и как закладывать их в те места, на которых предстоит вырастить маток. И те яйца, в отличие от всего остального, были отнюдь не из плоти. Под руками людей оказался сплошной металл. Так Дариана Дарк получила антигравитаторы. Единственную деталь маток, что не могла быть выращена или синтезирована. За первой посылкой последовали другие. Скориса противление уже имело почти сотню антигравов. Правда, все попытки использовать их самими провалились. Неведомая технология поддавалась только одной управляющей воле. Попытались один из антигравитаторов вскрыть, и чудовищный взрыв разнёс половину корпусов университета. С трудом удалось направить официальное расследование по ложному следу на расположенный тут же химический факультет, где параллельно в это время велись разработки новейших усиленных взрывчатых смесей. После этого еще немало времени ушло на конечную отработку технологии войны. Но выступить повстанцы решили все-таки с тем, что было создано самими. Видимо, какие-то барьеры все-таки оставались. Эстик самосохранения расы. Нельзя принимать смертельно опасные подарки от чужаков. Но в то же время, казалось, контроль интербригад над матками полный. Твари разворачивались в считавшуюся непобедимой армию вторжения, уничтожали всех врагов и в свой черед тоже погибали неспособные к размножению, нормальной жизни живых существ. Это было, как я и полагал, именно биологическое оружие, созданное с одной единственной целью – убивать всех, кто от них отличался. Несмотря на все усилия, работавшие на Дариану Дарк ученые так и не нашли способа защиты от маток и их тварей. Выход был только один – дождаться самоучтожения новосозданных адовых полчищ, после чего уже без помех занять освобожденную территорию. После провала операции на ЗТ-5 руководство глубоко законспирированного центра решило – Что ждать дальше бесполезно. Им казалось, что империя усиливается день ото дня. В подкупленных относительной безопасностью и комфортом людях пропадает жажда борьбы и сопротивления. Была задумана и спланирована операция Биоморф. Я молчал, потрясённый услышанным. Шепела и плевалась Дарк за броневой дверью. Сосредоточенно трудились её ребятки. А мне? А мне настало пора уходить. Уходить тем единственным способом, который мне остался. Я не преувеличивал своих сил. Сквозь несколько десятков ожесточённых и готовых к бою автоматиков мне не пробиться, даже прикрываясь я, госпожой Дарк. Ранение в ногу не смертельно, а этого будет достаточно, чтобы я оказался в их полной власти. У меня оставалась только одна дорога. "Спасибо за интересный и содержательный рассказ", сказал я Кривашеву. Выплескивая в ров содержимое черпака. Я с удовольствием взял бы тебя с собой, но боюсь, на этот путь ты со мной встать не захочешь. Погоди, захрипел Кривошеев еле слышно. Погоди! Застрели её! Убей её! Иначе она сделает со мной такое. Это было разумно. Пусть трусы негодяй, он рассказал мне не хватающее для завершения мозаики. он заслужил жизнь. Я поднял пистолет и повернулся к Дарк. Она уже не билась. Она просто обвисла на цепи, приковавшей её к позеленевшему медному ободу. Сейчас она смотрела на меня из-под лобья, с яростью смертельно раненой волчицы. "Стреляй, щенок", выхоркнула она. "Стреляй, падаль. Жаль, что я..." Она не договорила. Я нажал на спусковой и понял, что промахнулся. Пуля вошла Даряне в правое плечо, пониже ключицы. Обильно брызнула кровью. Тело женщины мотнуло, с хрястким удареф о броню. Голова её бессильно мотнулась, падая на грудь. Теперь оставалось только сделать контрольный выстрел, то есть подойти вплотную, приставить ствол к затылку и спустить курок. Мне предстояло холоднокровно пристрелить, вернее, дострелить. бесчувственную, безоружную и беспомощную женщину. По моему мнению, эта женщина буйно помешанная, угрожающая жизням сотен тысяч и миллионов людей. Её даже нельзя уподобить бешеной собаке, потому что собачье бешенство это беда, а не вина, болезнь, а не сознательное действие. Нажать на курок, спасти десятки, если не сотни тысяч жизней, которые бросит в костёр войны это психопатка. Даже одержимая изначально самыми высокими идеалами и намерениями, именно одержимая, бешенство тоже может родиться не в своей одежде. Однако доселе я, если и убивал, то только в бою. Полочём быть мне не приходилось. Дариана Дарк получила священный дар жизни от Бога, и мне ли отбирать его, раз уж Божья воля отвела от Дарианы первую пулю. Тем не менее я шёл И, наверное, я всё-таки разнёс бы ей затылок, если бы в этот момент дверь наконец не поддалась автогену, и верные последователи госпожи Дарианы Дарк не разразились восторженными воплями. Е выстрелил почти в упор и бросился обратно к ограждению резервуара. Моя пуля не попала в голову. Она попала в грудь, и я надеялся, что эта рана окажется смертельной. А последние секунды я потратил не на третий контрольный выстрел, а на то, чтобы сказать пару слов так ничего и не понявшему Кривошееву. Он даже стал полголоса благодарить меня. «Выметайтесь все отсюда, быстро!» — заорал я, прыгая через перила. «У меня вакуум-бомба! Сейчас тут будет ад!» Кривошеев позеленел, а я, не тратя больше слов, одним движением махнул через низкие перильца, прямо в объятия теплой массы грядущего биоморфа. Я не мог рисковать. Зараза должна быть уничтожена в зародыше. Честно говоря, в тайне я надеялся, что госпожа Дарк тихо и мирно скончается от потери крови, прежде чем её успеют откачать, или что бомба взорвётся прежде, чем её освободят от наручников. Коричневая упругая масса сомкнулась над моей головой, и человеческое моё сознание тотчас померкло. В мозг хлынул поток видений настолько ярких и сильных, что я едва не закричал от боли. Даже сохранять в себе способность мыслить по-человечески оказалось настоящей мукой. Я видел Вселенную. Миллиарды миллиардов миров, звезд, галактик. Я видел непонятные картины планеты, от полюса до полюса покрытой черной жижей, на поверхности которой плавали громадные живые острова. Видел бесчисленные скопища маток, медленно поднимающиеся над планетами, и чёрная вода стекала по их бокам, точно кровь матери с рождающегося младенца. Я видел армады в глубине космоса, ждущие в глубоком сне, вращаясь, словно пояса астероидов вокруг равнодушных звёзд. Я видел многое, чего не мог понять. Я видел силы вторжения, но не видел, что ими движет. видел громадные живые корабли, в сотни, в тысячи раз громаднее маток, медленно и величественно выныривающие из кротовых нор и опускающиеся на поверхности планет. Я не видел лишь одного, тех, кто руководил и направлял эти бесчетные орды. Но в тот миг я не сомневался, что они есть. Они и есть, маленькие зеленые человечки. И они объявили нам беспощадную войну. Войну без всяких причин, войну на уничтожение. Было в этом что-то от той равнодушной мощи, с какой иммунная система нашего тела атакует случайно оказавшийся в крови агентов вторжения чужеродные бактерии и вирусы. Организм тоже не ведёт переговоров с врагами и не проводит демаркационных линий. Он просто борется до конца, и либо побеждает, либо погибает в неравной борьбе. здавшись под натиском метастаз я подчинился инстинкту я ни то плыл ни то брёл в коричневой жиже то погружаясь на дно то вновь всплывая наверх я знал что у этого резервуара есть выход есть фильтры заглушки тому подобное и что я пробьюсь к свету непременно пробьюсь и я не имею права не пробиться потому что теперь я знаю точно империи предстоит война Наверное, самое страшное из войн, которые знало человечество. Мне не хватало воздуха, я задыхался. Давно уже я оставил позади бомбу с тикающим часовым механизмом, и сейчас шло состязание между мной и бездушным секундомером. Я должен найти выход, я обязан. Его просто не может не быть. И когда я обессиленный выпал наконец наружу из смрадной трубы, Темнота за моей спиной взорвалась словно тысяча-тысяч солнц. Я искренне надеялся, что погибли не все мальчишки и девчонки шестой интернациональной. А теперь мне следовало отыскать отца, потому что черепу, что на моём рукаве, предстояло отправиться теперь в самую дальнюю из всех возможных дорог, в небеса.